Глава 30. На следующее утро я отправилась в квартал, который заселили новые соседи, желая лично убедиться, как они там обустроились. Киа скользила рядом со мной, привлекая внимание любопытных детишек. Они уже не боялись ее, восхищенно показывали пальцами и подходили все ближе и ближе. Гнарки оказались удивительно трудолюбивыми. За одну ночь успели расчистить несколько полуразрушенных домов, Натянуть навесы из ткани, что принесли с собой, между зданиями. И даже подготовить землю для небольшого огорода во внутреннем дворике. Хорг встретил нас у входа в их квартал. Рядом с ним стоял юный провидец Кхелли. Золотые глаза парня с любопытством изучали Киару. «Добро пожаловать, Видика Диана!» – поклонился старейшина. «Мы рады твоему визиту!» «Как вам здесь?» – спросила я, оглядывая проделанную работу. «Вижу, вам многое удалось за короткое время». «Мой народ привык к труду», — с гордостью ответил Хорк. «Мы не боимся работы и умеем ценить то, что имеем. Хотите посмотреть, что еще было сделано?» «Да, с удовольствием», — не стала отказываться я. И началось подобие экскурсии. Меня повели по кварталу. Женщины-гнарки уже наладили ткацкие станки из материалов, найденных в городе, и пряли нити из каких-то интересных на вид местных растений. Другие готовили глину для гончарного ремесла, а мужчины укрепляли стены домов. «Через несколько дней начнем подготовку террасных полей на склонах», объяснял Хорб, показывая на холмы к западу от города. «Эта земля может дать богатый урожай при правильной обработке». «Террасные поля?» – переспросила я с нескрываемым любопытством. «Да, это древняя техника нашего народа», – гордо улыбнулся старейшина. Мы создаем ступенчатые поля на склонах, укрепляя их камнем. Это позволяет использовать землю, обычно бесполезную для выращивания пищи. И вода равномерно распределяется по всем участкам. Я была впечатлена. Такие знания могли значительно улучшить наше положение с продовольствием. Хелли, все это время молча шагавший немного позади нас, вдруг негромко заговорил, сверля меня своими несколько пугающими золотистыми глазами. «Ты убила Дорвана, я видел это. Видел, как твоя стрела пронзила сердце кровавого мага, а великая обезьяна сокрушила самого Дорвана». Я просто кивнула. «Да, мы победили его. И что ты хочешь этим сказать? Развивай свою силу, и этот город не покорится никому. Все мы будем под надежной защитой. Твоей, Видика, и Ниар Асаи». Маленький провидец подошел ближе к моей анаконде, не выказывая страха. «Я чувствую твою магию», — обратился он напрямую к ней. «Ты будешь больше и сильнее своей матери». Юноша закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то. «И мудрее. Не такая, одинокая». «Он видит много», — прозвучал в моей голове голос Киары. «В нем есть искра древней магии». Хорг положил руку на плечо шамана. Хелли, наше сокровище. Это он предупредил нас о приближении Дорвана». Спас многих, и он привел нас сюда, к вам. «Хелли, тебе тоже стоит развивать свои способности. И я уверена в этом, ты станешь не просто провидцем», заметила я, на что получила проницательный взгляд странных глаз и короткий согласный кивок молодого колдуна. Старейшина сделал знак, и к нам подошла пожилая гнарка с маленьким свёртком в руках. «Это для вас», — сказал Хорк, принимая свёрток и протягивая его мне. Знак нашей благодарности и надежда на крепкую дружбу. Я развернула предмет и увидела карту, выполненную на тонко выделанной коже, с изображением земель вокруг многосини, с отмеченными дорогами, поселениями и природными ориентирами. «Спасибо! Этот дар бесценен!» – выдохнула я. «Это копия», – объяснил Хорк. «Оригинал, увы, сгорел вместе с остальным». Но наши мастера из тех, кто ходил сбывать товары, сумели воссоздать ее по памяти. Здесь отмечены основные торговые направления и поселения в пределах нескольких недель пути. Я внимательно рассматривала карту. На ней ясно виделся Нгасини в центре, от которого расходились дороги во все стороны. Этот город всегда был перекрестком путей, заметил старейшина. Когда-то сюда стекались торговцы со всей осаны. после появления охранительницы. Он почтительно кивнул в сторону Киары, имея в виду Каари. Торговля прекратилась. Никто не осмеливался приближаться к городу, охраняемому, разъяренным от потери ведока, великим зверем. «А где находятся ближайшие города?» – спросила я, разглядывая замысловатые символы на карте. Хорк указал на изображение башни на западе. «Здесь Эль Тарис, город Эльдоров, большой торговый центр. Три недели пути отсюда при хорошей погоде». Они торгуют редкими кристаллами, магическими артефактами и тканями удивительной красоты. Его мозолистый палец переместился к северу, где была изображена гора. Это кхас Город, подземный город моего народа. Десять дней пути через Предгорья. Там находятся кузницы и школы ремесленников. А здесь? Я указала на восток. Там виднелся символ, похожий на клыкастую морду какого-то зверя. Оркунгард. Главное поселение Аркунов. Месяц пути через джунгли. Туда лучше не соваться без серьезной охраны, особенно людям. Хотя они и торгуют с другими расами, но делают это через посредников или на нейтральных территориях. Вот топи, опасные места, населенные синекожими людоедами, любящими зажаривать разумных целиком на вертеле, как кабанов. От его слов я невольно вздрогнула. Не хотелось бы мне с ними повстречаться. Я продолжила изучать карту, отмечая множество мелких поселений, рек, озер и других географических объектов. Эта информация была бесценна для нас, практически ничего не знающих о новом мире. «А что это?» — и указал иностранные синие пятна на юге. «Сапфировые озера», — с благоговением произнес Хорк. «Две недели пути через пустынные земли. Там эльдоры выращивают свои магические кристаллы». Место огромной силы и красоты. Но чужакам там не рады. Мы вернулись в центр квартала гнарков, где уже собралась небольшая толпа из землян, пришедших посмотреть на новых соседей. Моя мама оживленно беседовала с женщинами-гнарками, рассматривая какие-то травы. Дедушка рассказывал что-то, активно жестикулируя группе молодых полуросликов, которые внимательно слушали его. Кажется, лед недоверия начал таять». К вечеру организовали общий ужин на нейтральной территории, большой площади между нашим восточным кварталом и западным поселением гнарков. Баба Нюра не смогла устоять перед кулинарными знаниями новоприбывших и вместе с ними приготовила местные корнеплоды особым способом, делающим их намного вкуснее. Да они золото, а не соседи, восхищалась она, пробуя блюдо, приготовленное по их рецепту. «Какой умопомрачительный аромат и вкус из обычных корешков!» Когда солнце начало клониться к закату, все собрались вокруг большого костра. Воздух наполнился запахами еды и приятной прохладой. Люди и гнарки сидели вперемешку, разделяя трапезу и разговоры. Не было видно лишь тети Клары и еще парочки женщин с их мужьями. Ну да ладно, их право. Языковой барьер не стал проблемой. Киара впервые выпустила свою магию. И люди стали понимать друг друга. Я видела, что змейке этого рожба дается непросто, потому сидела рядом с ней и держала ее голову обеими руками, делясь своей силой. Нам нужно найти точки соприкосновения с гномами, поэтому придется напрячься. А еще пора бы всем начать учить общий язык Асаны. Степан Анатольевич, сидевший рядом с Хорком, задал вопрос, который интересовал многих землян. «Расскажите нам о вашем мире, старейшина». Мы ведь чужаки здесь и многого не понимаем. Как устроена жизнь на Асане? Какие технологии используют ее обитатели?» Хорг задумчиво погладил бороду. «Я понимаю ваше любопытство, уважаемый Степан. Насколько я могу судить по вашим инструментам и вещам, вы пришли из мира более развитого, нежели наш». «А вы уже видели пришельцев из других миров?» – удивился дедушка. «Не я лично, но в наших хрониках есть записи», — кивнул старейшина. «Тонкая грань между мирами иногда рвется, и чужаки оказываются на этой планете. Некоторые приносят с собой странные предметы и знания. Например, — заинтересовался Алексей. Например, компас, который вы используете?» Хорк указал на прибор, висевший на шее Алексея. «Такой же был у странника, попавшего сюда 200 лет назад». «А что насчет электричества?» – спросил кто-то. «Оно используется здесь?» Старейшина нахмурился, не понимая термина. «Он имеет в виду укращенную силу молнии для освещения и работы механизмов», – пояснила я. «Или маленькое солнце, заключенное в стекло». «Ах, это!» – улыбнулся Хорк. «Нет, мы не приручили молнии. Хотя магические кристаллы Эльдоров могут светиться долгие годы, они куда лучше масляных светильников или факелов». Но это скорее магия, чем то, что вы называете электричеством. Значит, уровень технологий начал Вишневский. Я бы сказала, что на Асане приблизительно 14-15 век, если проводить параллель с земной историей. Вместо Хорка сделала выводы я по тем образом, которые транслировал мне Мокир, замерший неподалеку. Мы используем ветряные и водяные мельницы, знаем металлургию и стеклоделие. Строим каменные дома и крепости. Но многое из того, что вы имеете, например, такой лук, как у видики Дианы, для нас чудо». «Как и те артефакты, что помогли вам победить армию Дорвана?» добавил юный провидец. «А медицина?» спросила мама, всегда интересовавшаяся этим вопросом. «Как вы лечите болезни?» «Травами, настоями, мазями», ответила пожилая гнарка, сидевшая рядом с Хорком. «Я целительница Ниша». Мы знаем много растений, помогающих при ранах и болезнях. Эльдоры используют кристаллы, добытые в недрах земли, и напитанные силой осаны для лечения некоторых недугов. Агнарки кхас славятся своими целебными минеральными источниками. А хирургия, сложные операции, уточнил Геннадий Петрович. По вытянувшимся лицам вождя и старушки, он тут же понял, что такие термины, как хирургия и операции, не знакомы полуросликам и, перефразировав, замер в ожидании ответа. Ниша покачала головой. Только самые простые – вправить кость, зашить рану, извлечь стрелу. Разговор перетек к другим насущным вопросам. Гнарки рассказывали о календаре Асаны, о деньгах. В основном использовались серебряные и медные монеты, а также бартер. О способах передвижения – верхом на животных, пешком или на лодках. «А как далеко простирается известный вам мир?» полюбопытствовал дедушка, всегда интересовавшийся географией. «Карта, что я подарил Видике Диане, охватывает территорию, известную как Срединные земли», объяснил Хорг. «Но это всего лишь небольшая часть. Если верить путешественникам, бывшим за пределами нарисованного нами, то на крайнем востоке находятся красные пустоши, где живут кочевые племена ящеров. На далеком севере — ледяные пики, обитель людей и эльдоров. На юге за сапфировыми озерами начинаются вечные джунгли, куда мало кто осмеливается заходить. А на западе – великое море, через которое, по слухам, есть и другие земли. Но мало кто возвращался из таких странствий. «Это огромный мир», – задумчиво произнес Алексей. «И, похоже, населенный разнообразными существами». «Да, Асана богата народами и чудесами», – кивнул старейшина. Аркуны, эльдоры, гнарки, люди, васы, разумные ящеры – эти расы самые распространенные. Мне было интересно узнать больше о торговле. А что ценится на рынках Хасаны? Что можно предложить в обмен на необходимые товары? Хорк улыбнулся. Хороший вопрос, юная видика. Эльдоры больше всего ценят металлы для своих магических изделий, особенно серебро и золото. «Они также покупают уникальные травы и кристаллы для своих ритуалов. Мой народ торгует тканями и керамикой», – с гордостью продолжал он. «Наши гончарные изделия высоко ценятся. Мы также выращиваем особые специи. Аркуны – мастера оружейного дела и кожевенного ремесла. Их клинки и доспехи прочны, а кожаные изделия служат долгие годы. Но торговать с ними напрямую опасно». Наш разговор перешел к возможностям торговли. Хорг был уверен, что земные технологии, даже самые простые, будут высоко цениться на местных рынках. «Вот это!» – он указал на наручные часы Вишневского. «Стоило бы целое состояние, в Альтарисе такая точность, никогда ничего подобного не видел!» «А что насчет компасов, линз, простых механических устройств?» – спросил Алексей, мысленно прикидывая возможности. «Все это будет восприниматься как чудо», – кивнул старейшина. «Особенно ваши, как вы их называете, молнии, солнце в банке. Правители любых рас заплатили бы золотом за подобные вещи или знания. Нас глубоко впечатлили эти перспективы. Наши знания и умения могли стать основой для развития чего-то, чего здесь нет, либо плохо работает». «И все же я должен предупредить вас», — добавил Хорг, становясь серьезным. «Путешествия по Асане небезопасны». Дорван пал, но есть и другие, подобные ему. Власть, богатство, знания – все это привлекает тех, кто не остановится ни перед чем ради своих целей. «Мы будем защищаться», – задумчиво проговорил Вишневский. «Мы постараемся быть готовыми ко всему». Вождь кивнул. «Я вижу, что вы сильны и умны, особенно с такими союзниками, как Ниарасай и Монто, великие обезьяны, Асаи». Перед тем, как разойтись, Хорг предложил. «Завтра мы можем начать обустройство террасных полей на западном склоне. Покажем вам наше искусство земледелия. А мы поможем укрепить ваши дома», — предложил Вишневский. «У нас есть умелые руки и иномерные инструменты. И многие все еще наделены сверхсилой, дарованной им осаной». Я смотрела на этот обмен обещаниями и чувствовала, как внутри разливается тепло. Нгасини в скором будущем станет тем, чем был когда-то. Местом встречи разных народов, центром обмена и сотрудничества. Впереди ждало много работы, но теперь я чувствовала, что мы на правильном пути. С помощью гнарков мы сможем лучше узнать этот мир, подготовиться к его опасностям и воспользоваться его возможностями.